Глава девятая. «Арлиса. Что-то неспокойно мне». Потирая грудь, Изель присела на лавку. «Давайте я вам травок заварю», — сполошилась я, бросая на знахарку тревожный взгляд. Изель в эту ночь спала беспокойно. Кажется, мое волнение в последние дни передалось ей. У меня сегодня первый день как от сердца отлегло. А все и лай, будь он неладен, принесло же его с утра к нашему дому». Первой мыслью было, что это он в лесу за мной подглядывал, и я набросилась на парня с обвинениями, но он выглядел таким искренне удивлённым, что остыло. Да и не мог он. Собирался в дорогу с местными мужчинами к побережью и зашёл узнать, не купить ли нам чего. «Сейчас Уизель спрошу», — ответила я. «Ты рыжая?» — вырвался у него удивлённый возглас, и он коснулся моей щеки. Испуганно дёрнулась, дотрагиваясь до лица, И с ужасом обнаружила прилипшую влажную прядь. Повязываю на голову платок, я её не почувствовала. Не говори об этом. Сам знаешь, как на тебя смотрят, когда ты иной масти, чем все вокруг. Умоляюще глядя на него, выкрутилась я, надеясь, он меня поймёт. Другой цвет волос сразу говорил о том, что тебя нагуляли от приезжих. Островитяне почти все сплошь темноволосые. Можешь мне верить? Я кивнула и поспешила скрыться за вязана харку. После его отъезда я места себе не находила. Наверняка у Илая теперь возникнут вопросы о моих родных. Не хотелось погрязнуть в лжи. А уж если до него дойдёт слух о сбежавшей с корабля пиратов рыжей девушке, он может сопоставить факты. Не дурак. И моя легенда рассыплется в прах. Ведь Рейн по-любому интересовался на побережье, не видели ли меня. А повторяющиеся сны с капитаном пирата в главной роли говорили о том, что он обо мне не забыл. Но чем больше проходило времени с отъезда Илая, тем спокойнее я становилась. В конце концов, чего я боюсь? Ну, описал меня пират на побережье, но такой там не видели. Поговорили и забыли, сколько времени уже прошло. А если Илай даже и услышит что-то об этом, то... Не верилось, что побежит пират у меня выдавать. Я ему нравлюсь. Да и не такой он человек. В крайнем случае, расскажу правду. Вернее, часть её, переплетая изученную легенду и правду, что плыла к Изель от дальней родни, корабль затонул, меня подобрали в море, а я убежала. Понятно, почему не хотела распространяться об этом и прикинулась местной. Принятое решение вернуло душевное равновесие. Орлиса, может, тебя к моей сестре отправить? задумчиво произнесла Изель, принимая от меня дымящуюся кружку с отваром. «С чего бы это?» — изумлённо воскликнула я. А потом внимательно вгляделась в лицо знахарки. «Или я вам в тягость?» «Да как ты подумать, такое могла!» — вскинулась уже Изель. «Неспокойно мне. Съездила бы к ней, проведала. Я гостинцев бы передала, а с тобой проводником мальчонку бы отправила. Да хоть того же Саиля. Он с братом часто в лес ходит, каждую тропку знает». «Если вы хотите, чтобы я ее проведала, схожу», — примиряюще произнесла я. «В принципе, самой было интересно куда-нибудь выбраться. В округе мы уже все исходили, а далеко забираться не приходилось». «Вот и хорошо», — повеселила знахарка. «За водой схожу, а вы посидите, отдохните», — строго сказала я, подхватывая ведра. «Тебя мне богиня прислала», — улыбнулась она. «Или мне вас». Вышла на улицу и вдохнула полной грудью, чувствуя предвкушение. Предстоящее путешествие взбодрило, нарушая привычное течение дней. Покачивая вёдрами, вышла со двора и пошла в сторону леса. "Арлиса!" крикнули мне в спину. Оглянувшись, я с удивлением узнала в скачущем в саднике Илая. Остановилась, дожидаясь его, заметила, что он в дорожной одежде, только вернулся и сразу ко мне. Беспокойство на его лице заставило тревожно сжаться сердце. Что-то случилось? Да, парень спешился возле меня. Тебя ищут. Объявили награду. Награду, опешила я. Морской демон, произнёс он и дальше мог не продолжать. Кровь отхлынула от щёк. Ох! Здавленный вскрик заставил обернуться. На крыльце дома стояла Изель, наверное, услышала крик Илайя и вышла. "Я, как чувствовала, успокойтесь", одёрнула их. "Никто не знает, где я. Идём во двор". Ещё не хватало, чтобы нас кто-то услышал. "Знают. Тебя видели. Нам нужно срочно уехать. Я видел корабль морского демона и сразу поспешил сюда", отрывисто произнёс Илай. Вёдра выскользнули из рук от известия, что капитан пиратов рядом. "Кто меня видел? Когда? Как узнали?" Я была в полнейшей растерянности. «Харлиса, чего застыла? Живо собирай вещи!» «Какие вещи? У меня ничего нет». Но я послушно зашла в дом, а Эйзель метнулась в комнату, где мы спим, вернувшись с холщовой сумкой, куда запихивала сменные вещи, оставшиеся от ее дочери. Туда же последовал каравай хлеба, сыр, вяленое мясо. Сумку она сунула мне, как и мешочек с монетами. «Возьми деньги». «Нет!» Отмерла я, пытаясь вернуть мешочек обратно. «Бери, глупая, тебе нужнее, не спорь, не трать время!» «Спасибо!» Горло перехватило от признательности, у меня просто не было слов. «Если что, я скажу, что ты отправилась проведать мою сестру. Это собьет их со следа!» «Можно попробовать уплыть на торговом корабле. Я слышал на побережье о скором прибытии. Ищут тебя одну, но не обратят внимания на семейную пару», — сказал Элай. Ещё чего удумал? Вскинулась на Харка, переждёте в лесу несколько дней, потом вернётесь. Для всех она моя родственница, главное, чтобы пиратам на глаза не попалась. Они уплывут, никогда долго не задерживались. Да и что им здесь искать? Чужих у нас нет. Я отправила родственницу к сестре. Ты взялся проводить, а уж где вы затерялись, дело молодое. Харлиса, жди меня в лесу, я тогда предупрежу родных и сразу к тебе. Немного паник Илай, наверное, уже представлял, как мы вместе уплываем, но в словах Изель было больше здравого смысла. А тебе, знахарка, кинула мне придирчивым взглядом: "Нужно будет волосы зачернить. Слишком приметны они, как бы я раньше знала, что до сих пор ищут. На побережье краска есть, я могу купить. Скажу что себе: надоело светлой макушкой сверкать, и хочу покрасить в стрялый лай". Так тогда и придётся покрасить, сказала Изаль. Я готов. Его рвение рассмешило, и мы засмеялись, выплёскивая нервное напряжение. Не тратьте время попусту, готовый он с притворной строгостью ворчал изнахарка. Я крепко обняла её, и мы с Лаем, выйдя из дома, сразу разошлись в разные стороны. Я поспешила к лесу, а он домой предупредить родных. В голове не укладывалось, что меня до сих пор ищут. И настолько настойчиво, что пират объявил за меня вознаграждение. Зачем ему это? Я же ясно дала понять, что выкуп за меня не получишь. А если для того, чтобы вернуть меня Дэрину, мелькнула мысль. Я как никто знала, что у него имелись шпионы во всех крупных портах Аздора. Ради куша, что за меня отвалят, можно было потратиться. С чего бы иначе мусорить деньгами ради моей поимки? Сошла с тропы, прислонилась к дереву. Если мои подозрения верны, то мы с Эзель ошиблись, и он не уплывет, пока не найдет меня. Что же делать? В первую очередь избавиться от приметного цвета волос и не попадаться на глаза тем, кто мог бы меня узнать, — ответила сама себе. Может, стоит уже сейчас отправить Илая на побережье за краской для волос, — Я и без него продержусь несколько дней в лесу. Или стоит подождать. Если через несколько дней пират не покинет остров, тогда станет все ясно. Но все равно нужно будет поехать туда, чтобы узнать, уплыл он или нет. Так, может, пусть сразу едет и наблюдает. Если что, вернется с краской, и мы займемся моим преображением. Тогда можно будет попытаться покинуть остров на торговом корабле под видом супружеской пары, как и предлагал Илай. А там затеряемся в каком-нибудь порту». Чем больше думала, тем сильнее склонялась к последнему варианту. Посторонний звук отвлёк меня, и я подняла взгляд. Увидев приближающуюся лае, вышла на тропинку. Неожиданно парень глинулся и изменился в лице, разворачивая лошадь. Донёршися стук копыт известил о приближении садников. "Беги", крикнул он мне. "Я их задержу". Не став медлить, кинулась вглубь леса, знала одно место, где можно затаиться. Но вскоре ветер донес до меня угрозу. «Я его убью!» И я споткнулась, тяжело дыша, привалилась к дереву и прислушалась. «Его смерть будет на твоей совести!» предупредил знакомый с легкой хрипотцой голос пирата. «Нет-нет, не будь дурой!» — шептала себе, но ноги отказывались идти дальше. «Проверять, убьет он Илая или нет, я не могла!» Выходи, считаю до 10. 1. Один... Будь ты проклят, прорычала я сквозь зубы и пошла обратно. 9. Девять... Я иду. Даже пришлось крикнуть. В страхе успела далеко убежать, из-за отведённое время не успевала вернуться. И так шла онехотя, нестись к пирату было свыше моих сил. В просвете между деревьями увидела Илая и обступивших его пиратов. Парень держал за шею Рэм, не давая ему и слова сказать. Тот пытался, видимо, крикнуть мне, чтобы я никого не слушала, и поэтому ему перекрыли воздух. Лицо Илая покраснело, и он беспомощно цеплялся руками за мощную лапищу тролля, сжимавшую горло. Меня заметили, но смотрели скорее с любопытством, а не с торжеством. Рэм отпустил Илая, и тот рухнул, как спиленное дерево, натужно кашляя. "Орлиса, зачем?" простонал он. Капитан пиратов впился в моё лицо взглядом, а потом ястребом метнулся ко мне и сорвал с головы платок. Только тогда я сообразила, что в первый момент он попросту не узнал свою пропажу в местной одежде. "Орлиса", удовлетворённо выдохнул он, довольный, как хищник поймавший добычу. Я с вызовом задрала подбородок, окинув пирата презрительным взглядом. Не скажу, что рада встрече. Потрудитесь объяснить, зачем вы меня искали? Ты ушла, не попрощавшись. Всего-то. Прощайте. Я вырвала у него из рук свой платок и отступила. Отойди от неё, крикнул Илай, вскакивая на ноги, чем привлёк внимание Рейна. Так, так, так. А это кто у нас тут такой защитник муж? Из-за платка он решил, что я вышла замуж. Орлиса моя невеста. Лицо капитана заледенело и стало таким злым, что я испугалась за парня. Элай, спасибо, но он не надо. Быстро ты. Не думал, что настолько ветреная особа. Процедил морской демон всем своим устрашающим видом, оправдывая сейчас своё прозвище. Это друг. Некоторым не чужда благородство. Ответила ему: "Надеюсь, что мои слова не выглядят как оправдание". Намекаешь, что оно мне неведомо? Криво усмехнулся пират. "И право. Ты спрашиваешь, зачем я тебя искал? Давай кое-что объясню по негласному морскому закону. Всё найденное в море принадлежит тому, кто это нашёл. Я бы мог вернуть тебя родным за компенсацию, но раз у них нет денег, ты принадлежишь мне". Сама сказала, что я «Недостаточно благороден». «С какой стати мне от тебя отказываться?» Я задохнулась от вывертов его логики и наглости. «Я его? Да с какой стати?» «Мы на суше, а не на море», — встрял Илай. «Захлопнись!» Не глядя на него, бросил Рейн, прожигая меня взглядом. «Вали отсюда, пока цел!» «У вас со старейшинами соглашение не нападать на мирное население и не трогать женщин! Не трогайте ее!» «Иначе я сейчас подниму всю деревню!» Морской демон медленно повернулся и с линцой бросил. «Рэм, успокой его!» Я ахнула, когда тролль шарахнул Илая кулаком по голове. Парень без чувств растянулся на земле. «Илай!» Я бросилась к нему, но меня схватил за руку Рэйн. «Кто он тебе?» «Друг, просто друг! За что?» «Разберемся, вяжи его. Захватим с собой». Не успела оглянуться, как Илай оказался связан и перекинут через круп своей же лошади, а меня усадил с собой капитан. Сопротивляться и убегать даже в мыслях не было. Я не могла бросить Илая.